Подумали. Значит, продолжаем разговор, пришлось начать новый файл. Предыдущий кончился неожиданно. Вот, значит, 18 апреля продолжается. Значит, итак, рассматриваем варианты. Значит, луч уже знаем, вот мы в этом случае гадаем, правильно? Потому что если мы не знаем луч, обычно мы расклад не делаем. Значит, если ты в седьмом теле видишь собственный луч или подлуч, то это значит, что ты сейчас находишься в непосредственной коммуникации с своим родным эгрегором. То есть сейчас что-то полезное тебе твой родной эгрегор будет давать вполне в твоем стиле, все это будет восприниматься как родное, да, там, мы прекрасно. Там вышла у меня попесов в седьмом теле, бы, или там шут, например, да, это бы говорило о том, что все, свои пришли домой, родные, и сейчас все будет хорошо, да, вот вот прямо делают вот какой-то процесс, процесс правильный. В этом случае обычно, если бы там в этом случае я бы увидела сонливость свою, ну, да, вот которая сейчас есть, значит, я подумала, что это просто она там меня чинит, например, на какую-нибудь там работу внутреннюю идет, КНТО проводит, понимаете и прочее, прочее. Потому что на всякий случай мы хотим спать, ну, в смысле, люди мы, значит, по нескольким причинам, одна из которых достойна всяческого уважения. Это причина, когда тебе нужно побыть в состоянии анабиоза, ну вот, да, то есть просто выключенным, для того, чтобы, соответственно, там твой эгрегор и твое высшее я произвело починку твоего физического тела. Понятно, да? Это реакция на необходимость войти в состояние саморегуляции. Саморегуляция происходит во сне, если кто не знает, Ну, то есть, соответственно, да, ну вот не знаю, там, родила всего там меньше, чем три месяца назад, да, и понятно, что, в общем-то, э, тело еще не восстановилось, да, там отман хочет меня побаюкать. И говорит, иди ко мне, моя сладенькая, говорит, поспи, а я тебя тут полечу. Ну, прекрасно было, да? Хорошо. Значит, при этом в том случае, если наверху там висел бы у меня шут мой подлучевой, то я бы знала, что сейчас я немножко посплю. Шут меня просто так не будет баюкать. Здесь он мне зачем баюкать? Он говорит, сейчас мы поспим, а через два дня мы быстро-быстро куда-то побежим. И вот чтобы ты не сдохла по дороге, да, надо тебе сейчас поспать маленечко. Ну, то есть Шут обычно так делает. Вот. Ну, я, к слову сказать, под луч. Ну, вот, да, э, я бы сказала, что э, все-таки, выходя в седьмом теле, да, больше про э, какие-то более... Э, Опосредованные, да, способы воздействия на вашу жизнь. То есть, когда выходит луч, это прям вот именно к поздравлению, как с Новым годом, понимаете, да, подлуч это не более чем 8 марта. Ну, то есть, да, подлуч тоже о вас заботится, но его забота купированная. Понимаете, да, на какое-то время. То есть пришел подлуч, ну и вот что-то тебе дал. Всегда, в общем, жди, что тебе сейчас что-нибудь дадут хорошего. Вот. Ну, иногда хорошее тобой сразу как хороший не интерпретируется. В свою очередь, в том случае, если ты вот, то, соответственно, если вышел твой собственный темный луч или под луч, имей в виду, ты снова, ты опять, какой ужас. Прекрати сейчас же. Ты кого сейчас кормишь в себе? Ай-яй-яй. Понятно, нет? Сообщение о том, что и снова, да, ты вляпываешься в те же самые энергии, которые сейчас у тебя начинают там цвести пышным цветом, да, в тебе появляются все твои там дьявольские страхи, или там все лунные страхи, все дьявольские зависимости, лунные зависимости, да, то есть, в общем, ты все время в этом ну, вот, пребываешь. Ну, не все время, да, вот сейчас вот опять такой период. В том же случае, если у тебя выходит в будущий луч, то ты тренируешься или под луч то ты тренируешься в том, чтобы, соответственно, стать папесой либо папой, ну, в соответствии. Там дьявол тренируется стать папой, она тренируется стать папесой. То есть в этом плане, да, такое поздравление, к слову сказать, в этом случае это, ну, вот такое с Новым годом тоже. Ну, потому что, да, родной новый, ну, вот родной твой эгрегор, который, в общем-то, готов тебя взять на работу, но только когда ты, ну, там... Определенным образом изменишься, потому что сейчас тебя пока хуёвый работник, да, ну вот как-то вот. Дай в себя возьмет. Значит, знаете, вот, представьте себе фильм такой. Я, я может, даже смотрела что-то подобное или сама придумала. Вот фильм, вот представьте себе, да, вот был вот начальник, и у него был подчиненный. И вот они вместе, например, там спасали мир. Да, и вот этот подчиненный был такой клёвый, такой хороший, столько всего умел. А потом подчиненного похитили злые. И его поломали всячески, и он ни хрена не помнит, этот подчиненный. И не помнит, и, соответственно, мозги уже у него не так работают, он хватку потерял, понимаете, да? И тело уже не так работает, и вот начальник его к себе берет, и он его, конечно, жалеет. Может ли он его полноценно включить опять в ту же самую работу? Нет. А он еще все эти наркоманы за это время стал подчиненный. И вот начальник, значит, ему помогает, чтобы его там переломало, чтобы он перестал наркоманить. Понимаете, да, чтобы он все починил, там тело опять привел в порядок, мозги включил, понимаете, да? И он вот так любит этот начальник, он прям вот, понимаете, все для него делает. Но к основной работе пока допустить не может. А над этим начальником есть еще другой начальник. И поэтому твой непосредственный начальник пока не может тебе полное удовольствие выписать. Ну, то есть, да, он тебя, конечно, нежно любит, но платить тебе столько же, сколько тебе платят, когда ты в порядке, от твоего вот этого начальника не зависит. Начальник над ним будет явно против. Вот так понятно? Mm -hmm. Отлично. Да. Это, а расщепление это когда, соответственно, ты слезаешь с наркомании, там, соответственно, приводишь в порядок тело, убираешь из головы ту хуйню, которую тебя накачали плохие и темные, и приступаешь к непосредственной деятельности. Если или папа или попеса а луч, вернее под луч либо луна либо дьявол соответственно mm -hmm. этот как это переработка как или основной твой луч вышел либо под лучше как Потому что... а без разницы раз в седьмое тело вышла энергия твоего луча или под луча это значит что ты сейчас находишься в правильных вибрациях mm -hmm. то есть твоя ситуация, когда то у нас попеса с луной В любом случае выход по песе тебя целит. Не Понимаешь, не да? -то нет, нет. Дело в том, что это а, а, а, как это, однофиксственно. Понимаешь, да? То, что нарабатывает луч, это же убивает темную часть подлуча. Поэтому здесь можно, вот тебе, вот при твоем луче подлуче, можно вообще не, не расщепляться, как таковым образом. В смысле не концентрироваться на процессе расщепления. Можно просто усиливать по ПЕСу. Понимаешь, да, проводя ее во всей области жизни. Слушай, чем это отличается от того, что прощепляться? Ну, вы ничем. Ну, по крайней мере, у тебя особенная история. Вот, хорошо. Значит, будешь потом попеса с попесой. Это вообще очень такие красивые люди а, по миссии. Потому что всегда заточенность, когда луч под луч, это всегда очень такой все особенный. Вот, значит. Угу. Они ходят легенды, судя по тому, как Марина сейчас шепнет, у меня подружка такая. Нет, она луна и папеса, и она Не ужас. Она луна и папеса, Да? Думаешь? Я не знаю. Хорошо. Значит, итак, свой луч под луч в седьмом теле. Прекрасно. Чужой луч под луч, что значит? Ну, иначе говоря, опять же, лучевая карта только не твоя если это не луна или дьявол, или не белая карта, или не шут дурак. Значит, а сейчас объясню, сейчас все, все, сейчас все хорошо будет, Марин. Значит, дело в том, что у, у белой карты в седьмом теле есть особое значение. Если она луч, то у нее и луч, ну или под луч, то в этом случае и особое значение работает, свое естественное. И плюс к этому еще то, что это лучевая карта. Понятно, нет? ау Какое особое значение? Давайте сразу с этого начнем. Особое значение белой карты – это сообщение о том, что ты непосредственно сейчас коммуницируешь с очень высоким эгрегором. Поздравляю тебя. Ну, вот смотри, да, как это выглядит. Вот представим себе, да, что вот э, там вы учитесь у кого-нибудь не у меня, вот не у меня вы учитесь, учитесь у Андрюши, и, соответственно, да, там, Андрюша вам что-то рассказывает, и все хорошо, и тут вхожу я, и так смотрю на группу, и вы понимаете, вот она, коммуникация с очень высоким ограничением, понимаешь, нет, а я тебя уверяю, Потому что, понимаешь, я в данной ситуации как руководитель, как эксперт и как та, который, с которой они потом будут на мастер-классе. Вот они придут к вам на мастер-класс, вы будете видеть, как они все с поджатыми ушами будут сидеть. Где-то занятий, сайт на всякий случай. Понятно, нет? А для вас коммуникация с высоким эгрегором, все равно остается коммуникация с высоким эгрегором. Но она какая? Конечно. Привычно. Понятно? Поэтому если у вас еще и луч белая карта, то вы сейчас коммуницируете с высоким эгрегором, который вам родной и привычный. Ура! Понятно? А если у вас у нормальных нет луча или подлуча белой карты, то это, понимаете, да, только коммуникация с высоким эгрегором. Ну, по-моему, конкретнее некуда объяснила. Очень хорошо. Вот, та же херня происходит шутом. Значит, шут сам по себе это а, тоже коммуникация с высоким эгрегором, только задача этого высокого эгрегора пробудить тебя и помочь тебе пробужденный или там тебе пробужденному реально изменить свою жизнь, понимаете, да, сделать ее особенной, другой. Если просто коммуникация с высоким эгрегором, да, ну вот белой карты, это возможность, например, да, там задать вопрос, подойти, да, там что-то обсудить. То, что обычно, ну, вот, например, я как высокий эгрегор этой школы, да, ко мне вот так вот, какой ни попади человек, если подойдет и скажет, если это можно сейчас на пять минут у вас погадаться? Знаете, что я ему скажу? Что-нибудь нехорошее. Ну, по крайней мере, вначале посмотрю, э, удивленный и матом. Матом я смотрю на всякий случай. Понимаете, как только чужак подходит, да? Не подходи чужой, убью. Вот, а в том случае, если кто-то из вас подойдет, понимаете, да, скажет, ты можно на 5 минут посмотреть? В принципе, в общем, я могу автоматически тоже посмотреть матом, но дальше после этого я... Так, знаете, присматриваюсь. Помните, я о, Абрам, я ж тебя не узнал. Помните, когда его там Бог убил за что-то неположенное? Ну, как же так, господи, а, Абрам не узнал. На ну, вот. Да. И когда я уже вырубаешь передо мной личный ученик, да, и что это в общем честь моей обязанности, ну вот в том числе, ну и просто я вас люблю. Чего же там грехота есть? Я говорю, можно, конечно, только если мы в пять минут правда уложимся. Понимаете, нет. Но при этом, да. Это вот если про белую карту. То есть иначе говоря, к чему я? К тому, что белую карту можно потратить на что не попадя. Понимаете? Нет. Можно подойти ко мне, там, вам, на что не попадя, да, там, например, и сказать, о, а посмотри, какой у меня ребеночек на фотографии. Хорошенький, правда? Ой, правда хорошенький. Ну вот, да, и наружный может ко мне также подойти и сказать, Слышь, ой, посмотри, какой у меня ребенок маленький. Это правда древняя душа? Я гляну и скажу, да, правда древняя душа. Понимаете, да? Можно так потратить, можно потратить на что-нибудь суперполезное. Ну, там даже не буду фантазировать, на какого рода суперполезное, да там подойдя к руководителю школы, можно потратить свою коммуникацию. Вот шут напоминаю, да, он на что ни попади не потратится. И раз пришел шут, это значит, что сейчас будем прикалываться. Это почти как повешенный, только наоборот, только веселей, только веселей. Значит, шут предлагает, чтобы ты по возможности отстроился от мозгов и дерзнул. То есть сейчас пришло время дерзновения, представляете? Вот прямо сейчас вот, да, есть возможность взять и вот буквально да, там, изменить свою судьбу. Чем круче дерзнешь, чем больше разбежишься, тем дальше полетишь. Понятно? Чем круче дерзнешь, тем больше будет эффект. И это новое сейчас находится под опекой, да, там очень высокого эгрегора, не менее высокого, чем белая карта. Это понятно? Нет. То есть мало того, что ты дерзаешь, еще к тому, что ты дерзаешь в безопасности. Тогда как, например, дерзать под дьяволом, в скобочках, роковое течение обстоятельств, это еще та, ну, понимаете, там, там попасться можно. Причем откровенно. Понимаете? Дерзнуть и попасть там, я не знаю, в изнасилование или последствия. Вот, а под шутом действительно все шансы выйти сухим из воды. Вот, а если это еще и твой луч, то понятно, что у тебя два значения в одном. Дьявол в седьмом сообщает о том, что, соответственно, да, у человека идет период, когда он непосредственно напрямую сейчас провоцируется на то, чтобы все свои зависимости разглядеть внешние. Но помните, да, там последние искушения Христа, вот когда его спровоцировали, да, вот. То есть, в принципе, сейчас вот все, какие у тебя там еще есть, тебе в них провоцируют эти зависимости. То есть мир несколько сойдет с ума в ближайшее время. Внешний. Зачем? Потому что когда с этими зависимостями разберешься, после этого имеет смысл давать тебе новый шанс. Понимаете, нет? Нет. А если ты не разберешься с этими зависимостями, то нового шанса давать тебе бесполезно, потому что ты в него втянешь все свои вот эти идиотизмы. И ничего хорошего из этого не будет. Ты испортишь такое старательно для тебя выписываемое будущее. Напоминаю, все хорошие возможности стоят бабла энергетического. Дать тебе хорошую возможность, пока ты под зависимостями, и ты ей распорядишься как не по поди, правда ведь? Поэтому дай сперва от зависимости, а потом хорошую возможность. по рукам рукам. Можно при этом не сдать экзамен дьявола? И до миллион раз не сдавали. Вот и сидите там, где сидите. А могли бы сидеть не там, где сидите. Луна делает то же самое только про страхи. Да? Про то, что заставляет тебя начать неадекватно воспринимать действительности людей вокруг тебя. Понимаете, да? То есть Луна... Тренирует тебя по большому счету на то, чтобы независимо от внешних обстоятельств ты сохранял трезвость восприятия. Ну, ясность. Трезвость, не то слово. Уловили? Нет. Но если это еще и твои лучи под лучи, я тебя поздравляю, при этом еще в это время тебе тяжелее сохранять трезвость восприятия или тяжелее да, там, отстраняться от зависимостей, потому что... Да, у тебя вообще такая дурная привычка, от чего не попади зависит или где не попади глючить. Понятно, нет? Во всех остальных случаях, да, вот, ну, понятно, что эти карты особенные. Прекрасно. Во всех остальных случаях, вот как у меня, например, сейчас, вот такой во всех остальных случаях. Вышел папа. Папа это не четыре перечисленных особых аркана. Это не мой луч и не мой подлуч. Согласны? Согласитесь, что процент не слишком высок. В данной ситуации попасть под чужой эгрегор без таких энергий. Это значит, что сейчас меня родная попеса отдала в аренду папе противному. И сейчас все замедлится. Папа станет такой медленная, станет такое, знаете, вот прям вот скурпулезная, как папа любит. Сейчас вот все будут до конца доделать, вы не поверите, аж целых три недели. Буду всех учить, причем с удовольствием. И у всех учиться. Хочешь меня что-нибудь научить, пока я готова? Не знаю, чему нибудь А что ты умеешь? О, видите, может меня научить на полиграфе работать, например. Вот, ну как-то так, понятно, нет? И сейчас этому будет посвящен длительный, в районе трех недель, период моей жизни. Все папские союзы обострятся. Тот и Игорь, мудак мне тут другой, другой Игорь, вот, значит, звонил, звонил, звонил, звонил, меня не было дома на Skype. Потом написал, ну все, ты меня разозлил, я его удалила из Skype. Я сказала, похрен у союзы, не хочу с тобой больше общаться, надоел. Вот, значит, ну думаю еще потом что-нибудь будет, года через два. Вот, то есть и папские союзы обострятся, понимаете, да там. Все темы, в которых я не доучилась, да, или там не доучила, тоже обострятся, и все это, в общем, будет. При том, что папа лежит перевернутый, создает нездоровую тенденцию под названием особенно обостриться то, от чего я имею склонность увиливать. Словно сказать, будь он и прямым, я бы тоже особенно бы обострилась, но было бы не, не к теме об этом говорить. Понятно, нет? Меня отдали, то есть, ну, в рабство отдали почти. Вот, могли меня отдать к силе. Могли. Да, потому что твой родной эгрегор обычно от тебя требует чего-то очень конкретного. Но при этом, понимаете, что имеет, ты же человек, да, многогранный, имеет смысл чему-нибудь полезному научиться у соседнего эгрегора? Имеет. Вот этим, в принципе, в этом случае занимается. Все прочие карты сообщают о том, В каком этапе проработки атманического идеала ты находишься? Понятно? Нет? Хорошо. Смотрим. Император в каком этапе? Движешься в сторону атманического идеала. Понятно? Нет? Даже если от него движешься, император перевернутый, все равно при этом хотя бы как-то с атманическим идеалом коммуницируешь. Тебе там дадут полбу, и ты послушно начнешь двигаться в другую сторону. Отлично, папа, влюбленные. Влюбленные обычно означает, что у тебя такое значимое перепутье дорог. То есть сейчас нужно сделать выбор. Иначе говоря, это экзамен. Это экзамен, в котором участвуют высокий и низкий эгрегор. Вот они, значит, сидят. Вот низкий эгрегор, высокий эгрегор. Да, вот сидят и говорят, ну, скажи мне, Как читается девятка кубков в раскладе про здоровье? И она, например, говорит правильно, я говорю, моя. Или она говорит неправильно, тёмный эгрегор говорит, моя. Вот так все дальше и происходит. Но не темные, а низкий более. Понятно, высокий или низкий эгрегор. Если она его, иначе говоря, низкого эгрегора, он начнет с ней обращаться, как ему привычно. Понимаете, да? Он говорит, значит так, Теперь встала, равняясь смирно и по шпалам, да, там вперед, так как нужно. Он ничего плохого, он так общается с плохими девочками со всеми. Ну, такая манера. Знаете, если она ответила правильно, то, соответственно, я с ней буду работать так, как я привыкла работать. Понятно? Нет. Вот выбор, влюбленные. Сидят двое грегор и смотрят, ты чья или ты чей. Колесница о чем говорит? Ну, вы же понимаете, да, что... Выбор сделан совсем недавно, тебя целует темечка Светлый и Грегор, да, и радостно тебя, я не знаю, там, периодически подпинывает, в том числе событиями. В ближайшее время все будет двигаться быстро и хорошо. Правосудие в этом случае говорит, помните, как ты обращаешься к своим атманическим телом, своим атманическим идеалом? Правосудие, все очень запутано, ты не разбираешься сейчас в этом, куче всяких мелочей, которые тебе застят взор. Ты сейчас вообще не про атмосферические если честно. И вот сколько есть кармических узлов, столько сейчас активизируется для того, чтобы ты, наконец, распутался. Лучший способ – это представить, что ты умер вчера и начать наконец действовать так, как бы ты это делал, если бы. Понимаете, нет? То есть, грубо говоря, потому что вот правосудие вообще на самом деле это всегда знак того, что человек закопался. Здесь должен, этому должна, да, ну вот, здесь надо позвонить, это надо подписать, это надо обговорить, понимаете? Вот от этого возникает в результате правосудия у всех причем, вот поголовно. Отшельник в седьмом, вот если бы здесь был отшельник в седьмом, мне было бы понятно, вот мы и спим. То есть состояние здесь такое, переоценки, я качаю, я в интернете, простите. Понимаете, да? Отшельник на отмане говорит, качается информация, начался новый этап, сидишь и не дергаешься видел отшельника, понимаешь, а вот пока он там не, не пройдет где-то недели на три, считай, меня нет. Не, я, конечно, не могу позволить тебе, ну, если бы могла, конечно, я бы на эти три недели куда-нибудь поехала поспать. Ну, если не могу, буду нормально так приезжать, меня муж будет привозить на работу, сгружать, я буду разгребать отшельника, через него пытаться коммуницировать с группой, точнее, даже не пытаться, а коммуницировать, Но во время перерывов у меня перенесли так тучки, раз, и закрыли солнышко, и я опять такая волшебники. Понятно, нет? Окей. Okay. Ну, колесо фортуны, а, тебя взял на поруки высокий эгрегор. Вот в чем разница между колесницей? Колесницы твой светлый, нормальный, просто готов там дать тебе новое задание, а колесо фортуны тебя в более высокий отдел перевели. И присматриваются. Нужно, не нужно? Вот, повешенный прилетел в атман с вопросом, а чей мы свою миссию не реализуем, нам что-то мешает? Ну, он всегда весело спрашивает. Имею в виду, в ближайшее время, да, вот, кстати, вчера я бегала по дому и говорила, у меня явно повешенный. Неужели я уже прожила, могла я прожить, кстати. Вот, потому что у меня вчера все от начала до конца говорило про ложь, про то, как вредно врать. Доктор Хаус об этом говорил, там, я не знаю, включила Бродецкий в телевизоре, проезд рассказывает про ложь. переключил на другой программу, там тоже про ложь. Я говорю, блин, что, что происходит? Меня обложили. Да, а где я лгу-то? Покажите мне хотя бы, да, потому что, я, понимаешь, я себе лгу, что я ни в чем не лгу. Но по факту с этим же как надо разобраться. Вот, же да. Научат на работать. Вот ты успеешь. Слушайте, ну нет повешено, ну что за бляст-то? 12 домов надо делать, видимо, он не в семи телах просто, а где-то в реальной области жизни. Тут прицепился-то. Полиграф, это что же тоже про ложь, правда же? Что-то не отступает, кажется, тема. Как-то, видимо, не разобралась вчера. То есть я вчера мужу кайла сколько могла вообще, о чем не попадет. Да ну вот, видимо, что-то умолчал. Значит, соответственно повешенный приходя благополучный действительно дает вот такую да вот голограмму да там в твоей жизни то есть дает целую кучу обстоятельств которые работают на одну и ту же тему а конкретно расповешенный в отмане на тему того что мешает тебе реализовать свой атманический идеал Мешает что-то одно, ну не в смысле вообще, а в смысле этим одним сейчас заинтересовалась Вот, Ну, дальше сами сообразите, ну, прости, я понимаю, ну в общем, все, кто не сообразят, сами себе злобные бокам или кого-нибудь пусть спросят. Вот. Значит, а, вот как, это не вопрос был, это так, дальше сами сообразите. Спасибо. Вот, значит, это с Ахманом. Дальше получается, что нормальный таролог... Э, лун глазом, но как-то это с нормальным тарологом не ассоциируется. У меня еще диктофон вообще работает. О, работает, обалдеть. Вы так пугаетесь-то. Нас... О, бутылок. я думала, что она сама О, все запоминает. Вот, э, хороший таролог смотрит на то, что у нас там с эфирным телом. Значит, то, что в эфирном теле, карта та, что лежит, слышите? под Преломляя под атманическое... вот тело, вот ее сперва нужно посмотреть с точки зрения вот этого канала, карту эфирного тела. Значит, смотрите, если там... Нет, не так, сейчас... Что находится в эфирном теле это создано твоим же атманическим эгрегором Ой, э, тем ну тем же эгрегором который лежит сейчас в атманическом теле сейчас попробую объяснить например повешенный в седьмом а например в эфирке находится солнце то есть по большому счету повешенный пришел и сказал все нормально да смотри Я понимаю, что это некомфортно, когда я возникаю, но вдохновись, пожалуйста. Мы сейчас это найдем, вырвем, и нам будет хорошо. Понимаете, нет? То есть, иначе говоря, эфирное тело по нему можно понимать, в каком контексте пришел атма. Вы понимаете, нет? Ау. А если в контексте папы пришел повешенный? Сейчас получается, да, что активируются все твои папские союзы, причем будет в первую очередь, да, активация не столько текстовая, это эфирное тело, сколько энергетическая, то есть коммуникация будет сама по себе, папа, несколько раздражающая, энергетическая коммуникация будет раздражающей. не понимаешь, такое энергетическая коммуникация? Ну вот смотрите, да, там, а, ты будешь... Вот повешенный, да, он вот в любом случае, раз это папа, да, ну, папа нейтральная карта, она все через себя пропускает, что не попадя, а повешенный карта негативная. Это значит, что вот через папу будет проглядывать повешенный. Как у вас это в жизни, чтобы вот, например ну, привести? Вот представь себе, да, что вот, Наташа, представь себе, что тебе не просто надо с этим человеком общаться, а еще когда, понимаешь, он сидит недалеко от тебя и дурно пахнет все это время. К слову сказать, вопрос не в том, что он пахнет, а вопрос в том, что он тебе неприятен. Не, не понимаешь, да? И вот получается, куда ты не пойдешь, вот везде вот это как клеймо будет. Понимаешь? плохой энергетической обстановки, плохой энергетической обстановки. Но при этом а, в этой плохой энергетической обстановке придется таки коммуницировать. Плохая – это повешенный, смотрящий через папу, потому что папа – прозрачная карта, к слову сказать, так же, как папеса. Понимаешь, да? А необходимость коммуникации, да, и что повешено, в основном через людей будет проходить. Понимаете связь, нет? То есть верхняя карта в контексте эфирки, все равно в любом случае. Или там солнце в стиле башни. Звучит таким образом. Ну что, делаем себя счастливым. И для этого вынужденно отказываемся. И видим, как рушится все то, что тебе мешает. Что? По-моему, классно. Потому что, ну ладно, хорошо, по-другому. Делаем себя счастливыми и так, знаете, живенько. <свят> да, вот. В данной ситуации, да, получается, что часть негатива башни благополучно купируется позитивом Солнца, но часть позитива Солнца несколько купируется башней. Поэтому, понимаете, да, либо эти два блюда кушаются по отдельности, то так, то так, смотря на чем концентрируешься то, соответственно, да, получается такая небольшая, знаете, смеська с прослойкой. Окей. Значит, то есть наблюдаем коммуникацию. Ребятки, смотрите, домашнее задание, знаете, какое будет? До понедельника, сегодня четверг, сделать этот расклад себе. Можно еще кому-нибудь. И можно про одну, максимум две карты из этого расклада Меня на уроке спросить в начале урока, я буду говорить, с какими сложностями столкнулась. Понятно, да? вот Это тот же режим, который будем во время семи тел, о, во время мастер-класса делать. Значит, почему одна, максимум две? Потому что знаю некоторых хитрых людей, их еще пока здесь таких нет конкретно, но предполагаю, что могут быть. Это когда, если, слушай, вот у меня тут в седьмом теле вышла такая карта, в шестом такая, в пятом такая, в четвертом такая, в третьем такая, в втором такая, в первом такая, и я что-то ничего не поняла. Значит, это вот понимаете, да, я в любом случае буду доебываться, вот если не поняли, то хотя бы что предположили. Понимаете, да, у меня нет задачи читать 7-7 тел здесь. У меня есть задача, да, чтобы вы попробовали сами. Ясно? Расклад обязательно запишите. Будхиальное тело. Значит, давайте отдохнем. Чуть-чуть буквально минут 5, потом быстро вернемся. Курить быстро. Или не курить.